Глава 12. Констебль Блэк сидела на втором этаже университетского медиа-центра через дорогу от Палас-отеля. Я припарковался под запрещающим знаком, предъявил удостоверение на входе и подсел к ней за столик у окна. «Констебль», — сказал я, — «она ничего не сказала насчет моего вида. Несколько новых синяков картину не меняли». Собиралась писать вам сообщение. В здание только что вошли мужчина и женщина. Хорошо. Я попытался сосредоточиться. Вызывайте подкрепление. Когда приедут, перекройте все выходы. И надо бы найти детектива-инспектора Садклифа. Что ему сказать? Что в деле об убийстве в Палас-отеле произошел неожиданный поворот. И чтоб ехал сюда немедленно. Блэк кивнула, глядя на здание через дорогу. В 513-м номере горел свет. «Его ведь в этом номере нашли. Зубоскало. Подкрепление», — повторил я и направился к лестнице. Протолкнулся к выходу. Прошел через гудящий поток транспорта, жестом останавливая машины и велосипедистов. События разворачивались слишком быстро. Я подошел к входу, толкнул дверь. К моему удивлению, она оказалась не заперта. Я позвал охранника, но никто не ответил. Как и в прошлый раз, свет шел только от стойки администратора. Его не хватало на все огромное помещение с поблескивающими мраморными полами. Большая часть вестибюля тонула в темноте. Я вгляделся в темные углы и ряды колонн вдоль стен. Вышел на свет и встал в центре вестибюля. На полу растеклась темная жидкость. Я тронул ее пальцем. На коже жидкость приобрела алый цвет. Кровь еще теплая. В сторону от лужицы шла дорожка пятен. «Есть кто-нибудь?» — позвал я. Тишина. Я подкрался к огромной лестнице, выглянул из-за угла. Какой-то человек стоял над лежащей на полу женщиной. Рядом виднелись еще пятна крови. «Отойдите от нее, Али!» — велел я. Не поворачиваясь, он произнес «Она ранена!» «Вижу!» Али обернулся и злоу ставился на меня. На полу лежала Наташа Риф. Али отошел и встал у стены, сунув руки в карманы. Я склонился к Наташе, нащупал пульс, жива. Придерживая ее за плечо и не отрывая взгляда от Али, я достал телефон и вызвал скорую. Потом снял куртку, свернул ее и подложил Наташе под голову. Али смотрел на меня немигающим взглядом. — Как это произошло? — спросил я. «Это вы мне скажите», — усмехнулся он. Почти незаметный раньше акцент усилился. Я молча ждал ответа. «Я ее обнаружил», — наконец сказал Али. «Так же, как услышали спор двух мужчин в ту ночь, когда здесь умер человек?» «Да, так же, это неправда. Один из голосов был вашим». «Вы мне не поверите, что бы я ни сказал». «Поверил бы». «Если бы вы признались, что были знакомы с погибшим!» «Не был!» «Вас видели с ним!» Я выпрямился. Али глянул в одну сторону коридора, потом в другую, очевидно прикидывая шансы на побег. «Выходы перекрыты. Никто отсюда не выйдет без моего распоряжения. Пора сказать правду». Его взгляд уперся в пол. «Та проститутка!» сказал он. «Непонятно, откуда взялась!» ее привел маркус она застопорила дверь пожарного выхода и вернулась когда маркус ушел и была бы сейчас жива если бы не увидела вас так ведь али гневно шагнул ко мне но замер когда понял что я этого и добиваюсь не выйдет али чтобы меня вырубить понадобится что то потяжелее огнетушителя знаете что случилось с черри он покачал головой ее задушили и выкинули в канал, будто мешок с мусором. «Что так, что э т о к один хрен!» — сказал он, будто пытаясь убедить в чем-то самого себя. «Повернитесь!» — велел я. Он повиновался. Я надел на него наручники. Наташа открыла глаза. «Все будет хорошо!» — я наклонился к ней. «Скорая едет!» «Он меня ударил!» — произнесла она слабым голосом. «Али?» Ее взгляд скользнул по фигуре охранника. «Нет, кто-то другой», — пояснила она. «Я-то думала... Вы его не узнали?» «Он меня знал». Она наморщила лоб, пытаясь вспомнить. Смотрел на меня с такой ненавистью. Я поглядел на Али. «Скажите правду. Вы ее обнаружили в таком состоянии?» «Я уже сказал». «А погибшего знали?» Али посмотрел на потолок, потом на меня. «Впервые увидел на прошлой неделе». То есть, стоял под дверью, мямлил что-то. Я подумал пьяный. Сказал, что болен, умирает. Судя по виду, правда. Сказал, что много лет назад провел тут медовый месяц. Предложил кругленькую сумму за то, чтобы в последний раз увидеть памятный номер. «Стыдно признаться, но я согласился». «И когда вы провели его наверх, он сразу умер». Али помотал головой. «Нет. Вел себя как безумный, хохотал. Сказал, что деньги фальшивые, что нет ничего настоящего. Жизнь, мол, иллюзия». Его отравили. «Об этом что-нибудь сказал?» Али закрыл глаза. Он много чего говорил, смеялся, кричал. Сам с собой разговаривал на разные голоса. Мне стало страшно. Я вышел в коридор и увидел проститутку. Она подслушивала под дверью. Я побежал за ней, хотел прогнать, а потом услышал голоса. Он посмотрел на меня. Вы поднимались по лестнице. Вы ударили себя по голове. Надо было, чтобы подумали, будто я знать не знаю этого человека. Радикальное решение проблемы. «Что еще он говорил в номере?» Али не ответил. «Это вы убили Черри?» Он покачал головой. «Значит, кому-то рассказали о ней?» «Ко всему остальному я не имею отношения!» В вестибюле послышался шум. К нам шла констебль Блэк с полицейской дубинкой на готове. «Присмотрите за ним», — сказал я. «К мисс р и ф едет скорая». Блэк кивнула. я пошел к лестнице наташ ударил у незнакомец значит мужа фредди койла можно исключить дойдя до третьего этажа я увидел анисухан она спускалась сверху я остановился, но она меня не сразу заметила. вид у нее был потрясенный это вы только и смогла сказать она да ответил я нас разделял лестничный пролет Я не стал к ней приближаться. «Лучше бы вас тут не было», — сказала она. «Здание окружено, бежать не получится». Она задумалась на мгновение, потом кивнула. Перелезла через перила и, схватившись за них, посмотрела вниз. «До пола было футов пятьдесят. Не глупите», — сказал я. «Почему? Что здесь глупого? Сколько лет дают за убийство? Зависит от того...» Действовал ли человек по своей воле или ему угрожали? Допустим, не угрожали. Допустим, человек влюбился, а дальше все так закрутилось, что... «Самое большее — десять лет», — сказал я. «При хорошем поведении в ы й д е т е раньше, вы еще молоды». Она глухо рассмеялась. «И чем займусь? Буду до старости переставлять товары на полках? По мне так лучше умереть». Я покосился на пальцы, обхватившие перила, на запястье. Мне казалось, я прежде не видел такой изящной фигуры, таких тонких рук. «Не надо!» — сказал я, когда она снова посмотрела вниз. Потом повторил громче. «Не надо!» «Вспомните, что вы почувствовали, когда увидели Али с проломленной головой». Она посмотрела на меня. «Смерть хуже в тысячу раз!» «Я не поэтому расстроилась», — сказала она, глядя на меня с жалостью. «Я была в ужасе, знала, что все пошло прахом. Уже тогда знала, что это начало конца». Она вновь посмотрела на меня. «Я беспокоилась о себе, детектив, а смерть я уже видела». Мне вдруг пришла в голову невероятная мысль. «Черри», — сказал я. «Черри? Мужик в п а р е к е Отвратительный!» Что произошло? Он слышал, а Ниса пожала плечами. Все, что человек из 513 номера рассказывал Али про нас, как смеялся. Сказал, что умрет загадочной смертью, что заставит нас понервничать. «Натравит на нас полицию!» Она многозначительно посмотрела на меня. Когда обнаружили тело, мы знали, что на молчание Али можем рассчитывать, но Черри...» — она усмехнулась. «По описанию Али его нетрудно было найти. Мужик в розовом парике и мини-юбке, торгующий своей задницей на Оксфорд-Роуд. Я предлагала ему деньги, я пыталась». На мгновение она потеряла равновесие. Ухватилась за перила покрепче, так что побелели костяшки пальцев. Он думал, я хочу его трахнуть. Где это было? Я шагнул к ней. От того, что она чуть не оступилась, у меня у самого закружилась голова. В отвратительной коморке в чай на тауне. Он отказался от денег. Я рассмеялась, а он обиделся. Обидчивый был. Я поняла, что он потребует больше и не заткнется. Вот я его и... Заткнула. «Свидетель говорит, что Черри увел из квартиры мужчина», — сказал я. «Полагаю, это был тот же человек, который только что напал на Наташу Риф». «Фредди Койл?» — спросила она с улыбкой. «Но почему жена не узнала мужа?» Улыбка сползла с лица Анисы. «В этом была проблема. Еще одна!» — она сглотнула. «Я не могла не прийти». «Черри — это одно, но убивать Наташу — глупость, сумасшествие! Я пыталась его остановить!» «И у вас получилось», — сказал я. Но ее взгляд затуманился, будто она была где-то далеко и не слышала меня. «С ней все будет хорошо. Возможно, вы спасли ей жизнь». «Благородный поступок, да?» Она поглядела вниз и тяжело задышала. Потом улыбнулась, кивнула. «Приятно знать». Она посмотрела мне в лицо. «Не надо», — сказал я. Она отпустила перила и исчезла в темноте. Я закрыл глаза. Несколько мгновений ужасной тишины, и далеко внизу раздался глухой удар тела о мраморный пол. Я не мог пошевелиться. Потом все же открыл глаза, вспомнил, как дышать. Схватился обеими руками за перила, надеясь, что слух меня обманул, что случилось чудо. Наконец смог посмотреть вниз. «Чудо не случилось».